Часть вторая. В то же время Европа. Ранним утром в парке было довольно-таки многолюдно. Кто-то пытался загорать, кто-то чинно прогуливался. Юная парочка страстно целовалась. Полноватый брюнет в ярко-красном спортивном костюме. На удивление, ловко исполнял на лужайке серии формальных упражнений в стиле кунг-фу. Никто не ругался матом, не горланил песни и не просил проходящих об оказании спонсорской помощи. Потому что это Европа. Двое на мостике у пруда кормили уток. Вернее, кормил один, а второй хмуро наблюдал с завялыми телодвижениями, разъевшихся до неприличия пернатых толстый как боров солидный как депутат европарламента серезень степенно приблизился к куску булки и лениво отщипнул кусочек зажрались хмуро бросил по русски один из мужчин белокурый здоровяк вылитый скандинав по виду точно согласился собеседник отщипнул еще кусочек и забросил воду ты кстати тоже на зим а что я Кто тебя просил встречать его в аэропорту?» «Я подумал, что будет неплохо для начала немного его попрессовать, потом пообещать долю». «Что, говоришь, тот мужик сделал с твоим парнем?» Он ему руку сломал в двух местах. «Дальше. На следующий день мы сели этому шустряку на хвост. Контакты были. В кафе встретился с каким-то азиатом. Минут сорок с ним о чем-то терли». — С каким-то? О чем-то? Что было дальше? Дальше он встал и направился в сторону центра, на перекрестке оторвался. — Каким образом? — Сел в машину и уехал. Просто так сел и уехал. — Мой косяк, Виновато потупился блондин, больше не повторится. Ну, мы же умеем, когда надо. — Не спорю. В тот раз сработали оперативно. «Что собираешься делать дальше с этим Араткиным? «Встретиться и поговорить?» «Как?» «По максимуму жестко, и никуда он не денется, отвечаю».